Глава 46 Вернулись Шаура и Манон уже под вечер, с обнадеживающими вестями. Моя водяная мельница в Сен-Клу была цела и работала исправно. Небольшая, добротная, выстроенная из камня, она стояла на берегу небольшой местной речушки и была довольно производительной. Все эти годы за ней присматривал некий мельник Трибо, дальний родственник моей матушки. Он жил со своей семьей в небольшом домике у мельницы, и зарабатывал тем, что молол муку. С этого платил налоги в казну и содержал семью. Узнав, что я новая владелица, Требой, испугавшись, что я выгоню его за незаконное проживание на моей земле, хотел заплатить мне 60 франков, все, что ему удалось скопить за эти годы, только бы я не выгнала его, ведь идти ему с семьей было некуда. Калиан денег с него не взял, сказал, что обсудит все со мной. «Это даже хорошо, что Требо все это время присматривал за мельницей и землей», заметила я, когда мы все вместе сидели в небольшой гостиной за ужином. «Зато теперь она работает как надо, и есть постоянные заказчики, которые возят молоть зерно». «Да, это так», — согласился Калиан. «Земли там немного, но она очень удачно выходит к реке, что сразу повышает ее ценность». Я все расспрашивала более подробно Манон и Калиана и уже думала, как лучше распорядиться своим наследством. Словно прочитав мои мысли, Шаур-Ра в какой-то момент спросил. «Что ты намерена делать с мельницей, Сесиль? Переехать туда жить?» «Нет, конечно. Наверное, продам. К чему мне мельница, если в мукомольном деле я ничего не смыслю?» «Согласен. Найти бы покупателей на нее. В вариант у него нет столько денег. Я могу узнать, кто владеет ближайшими землями в тех краях», — предложил Калиан. «Может, им будет выгодно купить мельницу?» Все же далеко возить зерно дорого, а если у них поля с рожью неподалеку, твоя мельница будет им очень кстати. Буду благодарна тебе, Калин, если поможешь. Улыбнулась я, опустив руки на его большую ладонь, лежавшую на скатерти рядом, и по-дружески похлопав по ней. Все же, какой он был хороший и надежный друг. Его не надо было о чем-то просить, он словно предугадывал мои желания и действовал на опережение. Надеюсь, что я делаю все это не зря, сисиль. В этот миг он как-то пронзительно взглянул мне прямо в глаза. И меня обдало жаром от его горящего взгляда. Я тут же убрала ладонь, ощущая какой-то скрытый посыл в его словах. Он что, опять намекал на свое желание завоевать меня? И в будущем надеялся на нечто большее? Но этого не могло быть. Я воспринимала его только как друга. Смутившись окончательно, я уткнулась в свою тарелку, продолжая быстро есть вкусный жульен приготовленный мадам Рабель. Следующие три дня я провела в хлопотах. Утром, как обычно, бегала по клиентам, разносила готовые и набирала новые заказы. После обеда шила вместе с Манон, немного отдыхала за ужином, а потом снова принималась за работу до полуночи. Теперь в моем каталоге вещей было две дюжины вариантов женского и мужского белья, нижние хлопковые юбки, широкие шелковые галстуки для мужчин, шейные платки и шали для женщин. Даже кружевные и шелковые длинные перчатки. Все эти изделия пользовались постоянным спросом, а на заказ, да еще и искусно сшитые, прекрасно раскупались. Потихоньку я копила денежки, но пока их не хватало даже на треть вожделенной швейной машинке. А еще очень не хватало своей лавки или маленького закутка, чтобы все это продавать. Бегать по полдня по клиентам было неудобно и затратно по времени. Как-то вечером мне пришлось бежать в суконную лавку за три улицы от нашего дома. Там продавался лучший леонский шелк во всем квартале, который у нас закончился. Своим клиентам я шила не только дорогие вещицы, но и дешевые, чтобы каждый мог купить то, что ему по карману, потому использовала и простые хлопчатобумажные ткани, и дешевый ситец, и изысканный шелк. В суконной лавке я заказала по два отреза белого шелка и тонкого сатина, а парнишка-разносчик должен был поутру доставить все на тележке в дом мадам Рабель. Вернулась домой к ужину, уставшая и замороченная. Вошла в маленькую уютную гостиную и обомлела. В свободном углу у камина стояла высокая коробка на ножках со столешницей и железной коробкой сверху, небольшим деревянным колесом и педалью внизу. Это была швейная машинка. И не просто какая-то старая или дешевая, а одна из самых лучших, что продавались в магазине господина Легране на улице Револи. Все машинки оттуда я уже знала наизусть. Наведовалась к лигране постоянно, рассматривала их, изучала и трогала, одним словом, облизывалась, как кот на сметану. — Сисиль, детка, мой руки и садись за стол. Ужин стынет, — велела мадам Рабель. Все сидели за обеденным столом, ужинали. «Боже, что это!» — выдохнула я, удивительно, не спуская опешившего взора с великолепной вещицы. «Швейная машинка, Сесиль, разве не видишь?» — приподнял бровь Каллиан, продолжая невозмутимо есть чечевичный суп с телятиной. «Я вижу, но откуда?» — продолжала недоуменно я, подходя к машинке и притронулась к ней пальцами. Боялась, что это мираж, который вот-вот исчезнет. «Купил в магазине Легране?» Мадам Арабель сказала, там лучшие машинки. Думаю, она тебе нужна, Сесиль. Я уже поняла, что от Легране. Но она же стоит бешеных денег. Ну уж, не бешеных, усмехнулся он. Это подарок. Манон мне все уши прожужжала тем, что тебе позарез нужна швейная машинка. Но я не могу ее принять. Это так дорого и... Нужна она тебе или нет? Нужна. Но я не смогу отдать тебе деньги, Калиан. В ближайшие месяцы, если только, может, к лету, «Забудь. Это подарок, я же сказал. Я ждал тебя, чтобы ты показала, куда ее поставить». «Благодарю, Калиан», расчувствовалась я, довольно улыбаясь, даже не зная, что еще сказать в знак благодарности. «Мне она очень, очень нужна». Ну и все тогда, согласился Шаурра, вставая из-за стола. «Благодарю, мадам Арабель. Суп получился отменный».